Семёновы, Саша и Оля, стали мужем и женой очень давно. Никто не помнил, насколько давно, помнили, что очень. Они подошли друг к другу как-то сразу. Оля, в ту пору еще Иванова, единственная из всех женщин, заметила Сашу Семёнова. А Саша, единственный из всех мужчин, заметил Олю. У обоих было ценное качество для спецагентов. Удивительная безликость. Спецагентами они не работали и от этой безликости страдали. Оля Иванова работала помощником бухгалтера, Саша — экономистом. Оля выдавала Саше зарплату. Олю Иванову на работе называли девочкой из бухгалтерии, потому что никто из сотрудников не мог вспомнить «Оля она» или «Лена» или «Ира», или Наташа, что-то очень простое и распространённое, то ли Иванова, то ли Петрова. описать Олю было непросто. Среднего роста, ни блондинка, ни брюнетка, волосы средней длины, обычная фигура, ничем не примечательная девушка. Саша был таким же. Когда он носил очки, то его опознавали по очкам. Но после того, как Саша перешёл на линзы, С опознанием стало совсем плохо. На корпоративных мероприятиях разного размаха Оля с Сашей обретали хоть какие-то отличительные черты. Оля красиво раскладывала по тарелкам сыр, втыкая петрушку в серединку, а Саша занудно и громко рассказывал несмешные анекдоты, которые знал в немыслимых количествах. Их чувство было неизбежно. Оля оказывалась единственным благодарным Сашиным слушателем, а он — единственным ее кавалером по танцам. Потом их и сажать за столом стали вместе, чтобы не мучиться. Об их романе, вопреки служебной этике, на работе узнали только тогда, когда Саша с Олей объявили о скорой свадьбе. «Какая Оля? Из бухгалтерии?» «Это какая?» — спрашивали друг у друга сослуживцы. «Выходит...» Замуж за Сашу, это которого? Из экономического отдела. Оля взяла фамилию мужа, окончательно запутав отдел кадров. Семенова стала Ивановой? Наоборот, какая разница, шила на мыло, смеялись кадровички. После свадьбы Оля с Сашей открыто проявляли свои чувства. Трогательно держались за руки и называли друг друга «зайками» и «пусями». «Что-то с ними не так», — сказала однажды за столом в кафетерии Кадровичка. «Не пойму, что». «А нечего тут понимать», — ответила ей Лиза, коллега Саши по экономическому отделу, главная красавица фирмы. «Искусственные они, не натуральные Из них такая же семейная пара, как из меня блондинка», — встряхнула она милированными прядями. «Почему ты так думаешь?» — спросила Кадровичка. «Потому что знаю». «Сашка вообще-то за мной пытался ухаживать, на обед приглашал». «А ты?» — удивилась кадровичка свежей сплетни. «А я не поняла, кто мне звонит. Саш Семеновых много?» «Да, у тебя особенно», — вставила кадровичка. «Да он мямлил что-то, я толком и не поняла. А потом?» А потом я согласилась с ним пообедать, но опоздала. А этот зануда сказал, что ему не нравятся непунктуальные девушки. «Идиот!» Можно подумать, он мне нужен был. Тогда-то ему и понадобилось это, Лена. Тьфу, Оля. Только она уже замужем, а ты ещё нет, — заметила кадровичка. А так бы желая не жужжала. Саша этот тихий сапа ещё покажет. Лучше одной, чем с таким, — вспыхнула Лиза. Он же никакой, зануда. Там никаких чувств. Просто подобрал себе удобную девушку это и Оле вообще ничего не светило бы. То, что ей ничего не светило бы, Оля прекрасно понимала. Принца она не ждала, потому что принцы приезжают к принцессам, а Оля на принцессу никак не тянула. Сашу она не любила, просто потому что не знала, что это такое. Она не верила, что способна на сильные чувства. Вот Лиза — да. У той, что не чувства, то сильны Оля считала, что она — девушка без примет, и чувствительностью должна обладать средней. Сашу она считала симпатичным, порядочным молодым человеком. Этого для семейного счастья ей показалось вполне достаточно. Про тихую сапу она тоже думала, потому что дурой все-таки не была. Саша при удачном стечении обстоятельств, с точки зрения Оли, мог всем показать. Не сейчас, конечно, а лет через десять. Впрочем, ко времени Оля тоже относилась спокойно. Два, десять, двадцать лет. Какая в сущности разница? Они жили хорошо. волиной Оленой, оставшейся от бабушки квартире в подмосковном городе. Почему не в Москве? Потому что в их городе чистый воздух и окна выходят на лес. Зачем им Москва? Им Москва не нужна. Им вообще никто не был нужен. Саша солей Удивительно совпали в привычках и пристрастиях. Точнее, в отсутствии таковых. Ни он, ни она не пили спиртного. Им было невкусно. Ни у него, ни у нее не было близких друзей, только дальние знакомые. Оба, при наличии родственников, предпочитали жить сиротами. Оля была мама и брат с семьей. Мама давно и навсегда сделала выбор в пользу сына. У Саши мама, папа и сестра с семьей. Его родители тоже сделали свой выбор. Оле с Сашей достались редкие и короткие созвоны по праздникам. Кстати, ни родственники Саши, ни родные Оли их брак не одобрили, что оба сочли еще одной точкой соприкосновений. Да, перед свадьбой Саша предложил Оле заключить брачный контракт. Другая бы возмутилась, а Оля в очередной раз убедилась, что Саша — ее судьба. По брачному договору у супругов были разные счета. Бабушкина квартира в любом случае оставалась бы за Олей, а машина — за Сашей. В договоре Саша прописал и алименты на будущих детей. Оля удивлялась, как всё так удачно получилось. Она не курила и следила за питанием. Саша тоже оказался сторонником здорового образа жизни. Вечером на десерт Оля насыпала в тарелку кураги и изюма, и они жевали сухофрукты, сидя перед телевизором. Книг оба не читали, предпочитая специализированную литературу. Ложились спать до двенадцати, вставали по будильнику, ели геркулес на завтрак. Годовщину свадьбы отметили в вегетарианском кафе. «Я все жду, когда ты в декрет уйдешь», — сказала как-то Оля, главная бухгалтерша. «Мы пока ребенка не планировали», — ответила Оля. Бухгалтерша хмыкнула, но промолчала. Оля хотела родить. Так было бы среднестатистически правильно. Но Саша был против. Он планировал ребёнка через пять лет. За эту пятилетку он собирался поменять работу, купить квартиру и новую машину. Оля кивала, соглашаясь. «А если случайно получится?» — однажды уточнила она. Саша даже не понял, как в его жизни может произойти случайность. Через пять лет Оля всё ещё сидела в той же бухгалтерии а Саша, тихой сапой, сменил работу, купил квартиру и новую машину. «Нам пора подумать о ребенке», — сказал он вечером Оле. К тому моменту Оля уже забыла о ребенке, привыкнув к укладу и распорядку. Себе она могла признаться в том, что не очень-то хотела менять устаканенную жизнь. Она наслаждалась вновь приобретенным статусом — благополучной жены, благополучного мужа хвасталась в бухгалтерии дизайнерскими задумками по ремонту и громко, чтобы все слышали, просила шофера, которого нанял Саша, подождать. Теперь на работе все знали, что она Оля и что Семенова, и это обретение личности ее радовало больше, чем возможная беременность. С Сашей она своими соображениями по сложившейся семейной традиции не поделилась. Они напряженно, со всей ответственностью думали о ребёнке. Дружно пили витамины, ложились в постель согласно женскому графику, но ребёнок никак не хотел реализовываться. Саша стал нервным и раздражительным. Пил зелёный чай с жасмином и никак не мог понять, почему всё идёт не по плану. Обвинял во всём врачей, которые плохо делали свою работу и не могли установить причину. Оля послушно горстями пила таблетки, но внутренне радовалась. Раздраженный Саша доверил ей увольнять опоздавшего водителя, плохо убиравшуюся домработницу, что Оля доставляла несказанное удовольствие. Куда больше чем постельный эмоцион по графику. Еще через три года Саша занял руководящую должность, а Оля продолжала сидеть в бухгалтерии. Правда, на полставки, чем очень гордилась. Так она чувствовала себя нужной и незаменимой. Оля знала, что Саша, получивший право нанимать сотрудников, отдавал предпочтение молоденьким, красивым девушкам. Но была уверена, муж дальше комплиментов и ухаживаний не пойдет. Он, несмотря на внешний лоск, остался тем же закомплексованным, безымянным и бесцветным Сашей Семеновым и в последний момент тормозил, опасаясь нарваться на отказ от красотки с ресепшн, дико похожей на Лиску. Про ребёнка Семёнова, не сговариваясь, забыли. «Смотри, как бы не сменил тебя на новую», сказала однажды пожилая домработница Оле. «Ты ему не по статусу». Оля хотела её рассчитать, но решила оставить. Пусть убедится, что никуда Саша от неё не денется. Страх, конечно, появился. Саше было проще соответствовать новому статусу, чем ей. Он был мужчиной в хорошем костюме, на дорогой машине, а она — невзрачной немолодой женщиной, хоть и в дорогом платье. Тогда-то Оля и решила родить во что бы то ни стало. Сашу в свои планы она не посвятила, как и он её, когда вычеркнул ребёнка из своего очередного пятилетнего плана. Тогда он просто купил себе отдельное одеяло и еще одну подушку, оставив ее решать проблему, куда девать двуспальные комплекты элитного постельного белья. Оле, как профессиональному бухгалтеру, терпение и занудство было не занимать. Она шла от одного врача к другому, от другого к третьему и добилась-таки своего. Саше она сообщила о беременности только после того, как положение стало очевидным, и документально подтвержденным. «Ты уверена?» — спросил Саша. «Это точно?» Оля достала справку от врача, где стоял срок беременности. Саша новость воспринял спокойно и философски, как форс-мажор в своих рабочих делах. В семейном бюджете появилась новая статья расходов. Вот и все. Саша не вникал в Олену непростую беременность. Она этого и не ждала. Перед родами Оля заказала по интернету доставку всего необходимого для младенца, позаботившись не только о пеленках-распашонках, но и о детском питании, воде и медикаментах. Врача она изводила вопросами. «Вы родите сначала», — ласково сказал врач. «Нет, мне нужно знать сейчас», — ответила Оля. Врач пожал плечами и перечислил, что нужно иметь в аптечке, начиная от зеленки и заканчивая гелем для купания. Оля сделала ремонт в бывшей гостевой комнате и поставила туда диван. Ближе к родам она переехала в детскую. Саша с ней даже под отдельным одеялом не высыпался. Оля родила девочку. Саша оплатил отдельную палату и прислал водителя, чтобы забрать жену с ребенком после выписки. Сам приехать не мог, был в командировке. Девочку назвали Леночка. Леночка Семенова. Оля была против, она хотела дать дочери более звонкое имя, но Саша настоял на Леночке в честь любимой бабушки. Бабушка, насколько знала Оля, вовсе не была любимой, заставляла маленького Сашу поливать многочисленные комнатные растения, которые ей были дороже внука, и протирать сверху шкафы. На комнатные растения у Саши была стойкая аллергия, зато трепетное отношение к шкафам осталось. Оля предупреждала всех домработниц каждый раз вытирать пыль. Саша придёт, залезет на стул и проверит. Домработницы пожимали плечами, у каждого свои причуды. Саша при этом не позаботился о лестнице-стремянке, и несчастным женщинам приходилось, как ему в детстве, балансировать на поставленных друг на друга стулья и пуфики. После того, как последняя домработница, пожилая женщина, предрекавшая Оле скорый развод, упала, сломав шейку бедра и, свалив, падая несколько цветов в горшках, Саша все-таки купил стремянку. Оля просила Сашу помочь оплатить женщине лечение. Саша сказал, что он не красный крест. Оля подумала немного и согласилась. «А какой смысл платить? Они же домработницу все равно уже уволили». Так вот, про бабушку. Саша её не любил, но, согласно семейной легенде, любить он кого-то должен был. Покойная бабушка подходила по всем статьям, правдоподобно, в меру сентиментально. Но главное — бабушка была мертва, и проверить Сашину искренность было невозможно. Оля с Леночкой жили в детской. Леночка оказалась спокойной, уравновешенной девочкой. Понимала, что папу, который так много работает и так сильно устает, лучше не будить по ночам криками. Оля так и не обзавелась подругами. Отдельная палата, назначенная на конкретное время визита к врачам и просторный застекленный балкон, на котором Леночка гуляла, лишили маму подруг по палате и по песочнице. Саша заходил в детскую, стоял над кроваткой и уходил. Однажды взял дочку на руки, но Леночка расплакалась. «Почему она заплакала?» — спросил Саша у Оли. «Потому что спала, а ты ее разбудил», — ответила она. «А почему она на меня не смотрит?» «Потому что еще маленькая, дети взгляд не фокусируют». Саша кивнул и больше к Леночке не подходил. Впрочем, Оля чувствовала, что Саша нашел определенные плюсы в своем отцовстве. Ребенок соответствовал его статусу. Согласно новой бизнес-моде на потомство. Оле было скучно с Леночкой в четырех стенах. Не хватало общества. Впрочем, Леночка тут подкачала. Вес был на нижней границе норму. По росту также не дотягивала до установленной середины. И из-за дерматита не походила на идеального ребенка с обложки журнала про детство и материнство. Оля во что бы то ни стало решила довести дочку до идеальных показателей. Она вызвала прикреплённого по страховке врача. Врач осмотрел Леночку и нашёл её совершенно здоровым, хорошо развивающимся ребёнком. Прописал мазь от дерматита, и всё. Оля была расстроена. «Но ведь до нужных показателей она не дотягивает», — уточнила Оля у врача. «Девочка здорова, не забивайте себе голову показателями», — устала, — сказал врач. «Давайте сделаем ещё курс массажа». Но массажистки Оле было мало. Она нашла себе занятие. После каждого кормления взвешивала Леночку и записывала показатели. Вызвала для консультации аллерголога и гомеопата. Гомеопат Оле не понравился. Врач сказала, что Леночка в её лечении не нуждается и посоветовала оставить ребёнка в покое. Зато аллерголог пришлась Оле по душе. Аллерголог садилась на кухне пить чай, Рассказывала Оле случаи своей медицинской практики, обсуждала с ней схемы кормления. Оля опять чувствовала себя нужной и незаменимой. Никто, кроме нее, не определил бы у Леночки аллергию, а Оля сразу поняла, что что-то не так. Оля, кстати, уволилась с работы. Без сожаления. Все ее мысли сконцентрировались на дочери. Оля находила у дочки все новые и новые болезни. Аллерголог подтверждала опасения. Врачи сменяли один другого. От того первого по страховке Оля отказалась. Врач обвинил Олю в том, что она залечивает здорового ребенка и посоветовал отвлечься и нанять няню. Нового врача порекомендовала аллерголог. Врач также сидела на кухне, пила чай и развлекала Олю рассказами. У Леночки она нашла целый букет заболеваний, подтвердив опасения матери. К году совершенно здоровое от рождения Леночка стараниями Оли и врачей превратилось в больную, худенькую, всё время плачущую девочку. Леночка поздно села, ходить не стремилась, говорить не пыталась. «Что ж с ней такое?» — спросила как-то у Оли соседка, пожилая женщина. Оля подробно перечислила заболевание дочери. «Врачей сменить не пробовала?» — спросила соседка. «Ты ж вроде молодая, не дурная. До чего ребёнка довела?» Её кормить надо нормально и на море вывести. Что вы, что вы? Нам нельзя, воскликнула Оля. У нас диета, а на море другая вода, другие инфекции. Ты хоть с ней занимаешься? спросила соседка. Конечно, кивнула, обиженная Оля. Что-то не похоже. Оля дёрнула коляску и ушла. Какая злая женщина. Какое дело? У Леночки было всё: игрушки, манеж, ходунки и коляски разных видов. Главное, о чём позаботилась Оля — ремни безопасности. Оля пристёгивала дочку и затягивала ремешок так, что Леночка даже сдвинуться не могла. Оля не могла себе признаться в том, что устала, дико устала, и превращалась в заботливую мать, только если в доме появлялись посторонние. А всё остальное время она смотрела телевизор и читала журналы по материнству. Леночка пыталась привлечь внимание матери, капризничала, отказывалась есть, не могла уснуть. Оля ее наказывала и называла гестапо. «Ну «На что тебе надо, гестапо?» спрашивала Оля дочку, которая пыталась вырваться из стульчика для кормления. «Спи уже, гестапо!» — злилась Оля. Леночка в этом Оля была убеждена. Мать доводила сознательно, как будто за что-то мстила. Если Оля наказывала дочку, то Леночка не остановилась послушной а доводила начатое до конца. «Не кроши печенье, кому сказала», — ругала Оля дочку. «Всё, больше не получишь». Оля отвернулась на мгновение. Леночка схватила пачку. Как только дотянулась, ведь была ремнями пристёгнута. Высыпала всю пачку на столик и стала ломать одно печенье за другим. И смотрела на мать без испуга, скорее с интересом. Оля была уверена. Дочь её не любит и мстит. «Только за что?» Оля спросила мнение аллерголога, и та с энтузиазмом начала рассказывать, мол, дети даже в утробе матери всё помнят, а уж какие они мстительные бывают, когда подрастают, не ценят хорошего отношения, только по-плохому понимают. Но что больше всего злило Олю, как только с работы возвращался Саша, девочка становилась спокойной. «Я не знаю, что с ней происходит», — пожаловалась Оля мужу. А что с ней происходит, не понял он. Леночка сидела в детском стульчике и радостно уплетала яблочное пюре. «Она специально это делает. Ты не представляешь, что тут творится днём», — сказала Оля. «Что она делает специально?» — опять не понял Саша, удивившись непривычной откровенности и раздражённости жены. «Вот так себя ведёт», — показала Оля на дочь. «Как? Она только при тебе такая. Она до мной издевается. Может, ты просто устала?» «Давай наймём няню, а ты выйдешь на работу на свои полставки», выдвинул Саша рациональное предложение. «И ты туда же!» — закричала Оля. Саша посмотрел на растрёпанную жену и кивнул, как будто приняв внутренние решения. У жены расшатались нервы. Оля расплакалась и убежала в ванную. Саша подошёл к Леночке и неловко вытащил её из стульчика. Он держал её осторожно, не прижимая к себе опасаясь, что дочка начнет плакать. Но Леночка улыбалась. Саша подхватил ее поудобнее и подошел к окну. Леночке понравился папин галстук в белый горох. Она схватила галстук и пыталась оторвать горошину. Саша улыбнулся. Он не знал, о чем можно говорить с маленьким ребенком и, поднеся Леночку к окну, сказал «Смотри, Леночка». Дочка оторвалась от галстука и посмотрела в окно. Саша удивился тому, что дочка его поняла. «Правда красиво», — сказал Саша, то ли дочке, то ли себе. Леночка ткнулась головой в его грудь и обслюнявила галстук. Саша опять засмеялся. Он уже смелее подхватил дочку под попу и приподнял повыше. И в этот момент увидел ее глазки. Огромные, синющие, с серой радужкой вокруг зрачка. Леночка смотрела на него и не моргала а Саша с ужасом и восторгом думал о том, какая у него красивая девочка. Как у ничем не примечательных родителей появилась такая красавица? И как он раньше не замечал, что у дочки льняные волосики, наверняка будут кудри и красивый носик и длинные реснички? Саша стал приходить домой рано, хватал дочку и не отпускал. Он, ненавидевший фотографии в рамках, и вообще любые фотографии не разрешил Оле поставить даже свадебной. По всему дому расставил фото Леночки. Саша лично переговорил с аллергологом, назвал ее шарлатанкой и запретил Оле ее вызывать. Была уволена и врач, которую привела аллерголог. Он позвонил домработнице, получившей производственную травму, и пригласил ее работать с няней, пообещав более чем приличную зарплату. Женщина, как ни странно, согласилась. Оля страдала, но молчала. Она понимала, кто теперь главный человек в доме. Бывшая домработница, ставшая няней с разрешения Саши, выбросила все банки с детским питанием и готовила Леночки сама. Саша нашел врача, мужчину, который говорил мало и только по делу. Во время его визитов Саша всегда был дома. Слушал и кивал, не интересуясь подробностями. «Надо, значит, надо. А диагноз?» «Зачем ему диагноз?» Он же не врач. Домработница, няня выполняла все указания врача. И Леночка на глазах здоровела, розовела и обретала припухлости. Саша восхищался красотой дочери и требовал такого же восхищения от всех, кому показывал фотографии. «Это она в бабушку такая красавица. То есть в прабабушку», — говорил он, слагая новый миф о красоте своей горячо любимой бабки. Оля хмыкала. Она видела на фотографии эту бабку с низким лбом и мощной челюстью, но предпочитала помалкивать. Она ходила по дому тенью, поливая комнатные растения и вытирая пыль на шкафах. С некоторых пор саша стала глубоко наплевать и на то, и на другое. Да и на Олю ему было наплевать. «Леночка, Леночка, Леночка». А потом Оля вышла на работу, на свои полставки. Точнее, на работу её выпихнул Саша. «Поставил перед фактом. Ты идёшь работать». Оля не хотела. Для неё это означало признать поражение. Дома она не нужна. Толку от неё никакого. «Ты чего такая, как в воду опущенная ходишь? Устаёшь с дочкой?» — спросила её бухгалтерша. «Нет, у нас няня», — ответила Оля. «Леночка, здорова?» «Да». «А что случилось?» «Что-то с Сашей допытывалась начальница». «Нет, всё в порядке». Начальница пожала плечами решив, что Оля с жиру бесится от безделья. Оля понимала, что отношения с мужем зашли в тупик. Она также понимала, что Саша не решится на развод из-за Леночки, и она от него никуда не денется. Не из-за Леночки, а из-за того, что ей некуда деваться, и они проживут так много-много долгих лет.